Приложение 6. День пророчества. Там, возле забытого монолита, состоялось сражение с древними слугами Тлекорца-ученика. И победа была близка, но Мелла, могильный маховик, промедлил, что позволило одному из стариков произнести заклятие. Он пожертвовал собой, чтобы ненадолго оживить Тлекорца. Подлым и коварным ударом злодей вонзил кинжал под ребра Титана Йоткейма, а другой рукой извратил исчезающий полог неведения. Он рассыпался и омрачнил земли вокруг. Титан Йоткейм снес голову Тлекорца ученика своим двуручным мечом и, припав на колено, сокрыл их в просторах света, где и шел бой с полчищами врагов, чтобы время в этом месте больше не шло. Те прислужники Тлекорца, что были здесь, Вонзили кинжалы в своей груди, принося себя в жертву перед превосходящими силами экспедиции за светом Йоткейма Янтарсвета Великого, оплота Иннесента, крепости Рух, замка Фианод и Костиграда. Они напитали проклятие своей кровью, и оно забурлило, расползаясь по земле. Оставшиеся слуги древнего врага рассыпались в прах, лишь коснувшись его, как и воины экспедиции, что не имели светлой ауры. Те же, что уцелели, бежали под натиском порождений покрова. Зараженные самой сутью зла, они стали иными. В тот же день Немая от рождения заговорила. Она сказала, что брат-близнец Лиама, могильный маховик, отправившийся за светом, погиб в пустошах. Ее речь дрогнула. Она вознесла руки и говорила, что грядет заражение, которое оставит только треть живых после него людей. Города будут гореть и лучшие воины погибнут. Так и произошло. Когда темная земля стала расползаться по пустошам, император повелел войскам укрепить гарнизоны в северном регионе, чтобы сдержать зло в Загорье. Тогда и узнали все коварство омраченной земли. Она заражала, постепенно трансформируя все вокруг. Сами того не заметив, люди стали трансформироваться под ее действием. В отчаянии Лиам, могильный маховик, обратился к исследователям, а они — к культу костей. Лиам ненамного пережил своего брата-близнеца. Придворные, узнав о его связях с культом костей, совершили успешное покушение на него. Несколько лет спустя тайный заказ был выполнен, и появились первые иссохшие, созданные исследователями сухих. Так возникли хранители замков и аванпостов в горах на пути зараженной земли, а таких же болезненных чудовищ полога. Они стали той силой, что смогла 700 лет сдерживать распространение заражения. Был создан орден, который заботился о новобранцах. Их посылали под власть хранителей для прохождения службы на стене не более пяти лет, после чего люди возвращались в земли живых. Несмотря на все принятые меры, заражение распространилось и южнее, хоть и потеряв большую часть своей силы. Впоследствии более слабое заражение назовут «серой землей» или осирением. Так мир незаметно вошел в третью эпоху — эпоху заражения.